Самого Абуталипа не оживишь, но детей, чтобы никто не смел обижать, чтобы им была во всем открыта дорога. Старшему Даулу в школу этой осенью пусть пойдет, ничего не боясь и не таясь. Только где они теперь? Как-то им приходится, и как там заряпа? Тягостно холодило на душе, когда... Вспоминал он об этом. Пора было призабыться былому, перекипеть, ведь и ушла она для того, чтобы начисто прервать мысль о ней. Но только одному Богу вестимо, что забылось, что нет. Петялился буранный ядыгей, замерял себя, подчиняясь судьбе. А кому об этом скажешь, кто поймет? Разве что снежные горы, подпирающие небо, но ведь им на высоте такое дело нет, от земных невзгод человеков. На то они, великие алатауны, чтобы многие смертные приходили и уходили, а не оставались бы навечно, чтобы многие думу думали, глядя на них. А они молчали, несокрушимо. Припомнилось Едыгею, как Абуталип уже после того, как записал обращение Раймалы-аги к брату Абдельхану, должно быть, много размышлял о записанном сказании. Поделился однажды в разговоре мыслью о том, что такие люди, как Раймалы-ага и Бегемай, встретившись на жизненном пути, несут друг другу столько же счастья, сколько и горя вовлекая один другого в неразрешимую трагедию, в несвободность человека от суда других. Потому и обошлись с ним так, с раймовой огой, его же близкие люди для его же блага, как полагали они. Для Эдыгея эти умные слова были тогда не более чем умными словами, пока сам не познал на себе их правоту, пока сам не настрадался. Пусть они с зарепой были далеки от подобной истории, как звезды от земли. Ничего-то между ними не произошло, только то, что думал он о ней и очень любил. Но Зарипа первой взяла на себя удар, чтобы избавиться от той неизбежной неразрешимости. Для себя решила, пресекла разом, как кровь из жилы перехватила, однако не подумала о нем не подумал, отчего будет стоить ему это ее решение. Хорошо хоть жив остался. И теперь бывает такая тоска подступится, что готов хоть на край света бежать, только бы увидеть ее, только бы услышать ее хоть один раз. И припомнил Едугей, усмехаясь над собой, как чудно ему было тогда узнать от Абуталиба, что будто бы в Германии был очень видный человек, великий поэт Гёте. Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, но не в этом суть. Каждый носит имя, предписанное судьбой. Старик Гёте за 70 ему уже было. Вроде тоже ведь полюбил юную девушку, и она полюбила его всем сердцем. Об этом повсюду знали. Никто, однако, не вязал Гёте по рукам и ногам и сумасшедшим его не объявлял. А как обошлись, с малый огонь унизили, уничтожили человека, хотели добра. Залипа же тоже по-своему хотела ему добра и поступила так, как подсказывала ей совесть. Потому он на нее не в обиде. Да можно ли обижаться на любимого человека? Скорее себя в чем-либо обвинишь и виноватым почтешь. Пусть уж тебе будет плохо, но только не ей. И если можешь, то и тогда, когда она тебя покинула, помни и люби ее. С тем и ехал буранный едыгей, помня и любя ее, помня об Абуталибе, о его осиротевших детях. Уже подъезжая к Алма-Ате, вдруг подумал, а что, если Елизарова не окажется на месте? Вот тяна! Почему-то такое не пришло ему на ум дома. И укубала не подумала об этом. По себе судили.